Глава девятнадцатая. От командующего адмирала Паши Аскана поступил приказ прибыть в расположение 10-й дивизии неверных. Задумчиво произнес Санжар Кая, капитан галеры Микадем Хаир. Что бы это значило, моя любовь? Он и его верная подруга Рабах, командир взвода Инычар на корабле, находились вдвоем в капитанской рубке. Только здесь ненадолго можно было остаться наедине в этой вечной тесноте галеры. Султан Селим распихал свой любимый первый корпус янычар по всем кораблям северных сил вторжения. Даже на малые корабли поддержки прибыло по взводу в 40 человек. С одной стороны, это существенно усиливало османов в сравнении с флотами других государств. Ни у русских, ни у ханцев, ни у американцев не было такого большого количества штурмовиков на кораблях, как это было у Селима. В ближнем бою, который в любой момент мог закончиться абордажной атакой, такое превосходство в космической пехоте было на руку османским флотоводцам. Причём галеры участвовали в штурме наравне с десантными модулями. Корабли несравненно лучше защищены, чем шаттлы, а значит у них было куда больше шансов достигнуть невредимыми противника. и высадить на его палубы штурмовую команду. Огромным минусом являлась большая скучность. На вымпелах султана было не протолкнуться из-за вечно снующих без дела янычар, которые никак не желали проявлять себя в делах корабля, на котором они находились, а только лишь мусорили, затевали драки с членами экипажа и вечно мешались под ногами. В не очень большую по габаритам галеру капитана Кая в начале кампании запихнули 40 вот таких головорезов. Если учесть, что на Мекадем Хаири до этого несли службу 90 человек, которые и до этого часто сталкивались с убами, то сейчас корабль и вовсе напоминал консервную банку, снабитую до отказа селёдками. Единственным утешением во всем этом сумасшествии для командира Микадем Хаира было то, что он неожиданно для себя без ума влюбился в темноокую и смуглую девушку лейтенанта, этих самых воинственных янычар по имени Рабах. Хотя Рабах, обладая крутым нравом и решительностью, скорее сама выбрала для себя мужчину, а не он ее. Этим славились все османские девушки. В начале их страстных отношений было все прекрасно. Но сейчас сам Жар уже стал подумывать, не поторопился ли он. Рабах особо не церемонилась со своим избранником и говорила все, что думает, в глаза. Черноокой красавице было наплевать, обижают ее слова собеседника или нет. После того злосчастного скоротечного боя с эскадрильей русских мигов-палубников того самого одинокого, Лейтенант Еничар не переставала ворчать на своего любовника. Дело заключалось в том, что капитан Каев упомянутым там бою спразновал труса и убежал, испугавшись за свою галеру. Конечно, Санжар прежде всего думала о корабле, который под непрекращающимися атаками русских истребителей превратился в груду искорёженной брони. Отступление в сражении было самым оптимальным решением. Ведь Сокол и Белла могли добраться до силовых установок Микадем Хаира, и тогда весь экипаж Галеры был бы обречен на уничтожение или плен. Но разве объяснишь это своей воинственно настроенной даме сердца, для которой погибнуть в бою с именем султана на устах было, по ее словам, высшей честью? И Рабах все свое недовольство выплеснуло на бедного Санжара, что тот уже и не рад был своему малодушию. Более того, после инцидента командующий эскадрой адмирал Аскан не доверял больше капитану Кая каких-либо серьезных операций. И не только по причине того, что его галлера сильно пострадала, командиры кораблей, бежавших из сектора боя, не могли рассчитывать на уважение остальных своих товарищей по оружию. Рабах, которая думала, что нашла себе достойного мужа, и помимо этого офицера с карьерным ростом, была очень раздрадосадована случившимся. Она любила Санджара, это было видно. Но как можно связать себя с человеком без будущего? Вот уже почти неделя прошла. Корабль капитана Кая не то что не участвует в сражениях, его используют как вспомогательное судно в незначительных операциях. В то время, пока эскадра северных сил вторжения билась с русским адмиралом Самсоновым, командиру галеры Микадем Хаир было приказано выйти в дальний рейд. и сновать по просторам системы Бессарабия в поисках нажива. А чем можно было поживиться в пограничной звездной провинции после недели военных действий? Все колонии Бессарабии пустели на глазах. Люди бежали от войны, забирая с собой все самое ценное. Также поступали крупные и средние компании и корпорации. Они первым делом вывозили свои промышленные модули и дорогостоящие оборудования. Главные трофеи Осману пришлось бросить на орбите Тиры-7, и сейчас в секторе пространства, где рыскал Микадем Хаир, найти что-либо ценное оказалось практически невозможно. Может, я поторопилась с выбором? Поморщилась Рабах, глядя на кислое лицо своего избранника, а вслух произнесла: "Это означает, что все они «И наши корабли, и американцы сейчас ведут сражения за межзвездные переходы. Аскан передает нас в 10-ю дивизию, видимо, потому что та понесла потери». «Может, под предводительством вице-адмирала неверных по фамилии Лавата у меня появится возможность проявить себя с надеждой в голосе», — сказал Санжар. «Не говори ерунды». Отмахнулась девушка, отстраняясь от молодого человека, который хотел ее обнять. «Ты думаешь, американец даст тебе шанс? Твоя маленькая галера станет разменной монетой и пушечным мясом, не более того». «Как ты -то жестока, Санжар!» «Я думаю о нас и о нашем будущем!» — воскликнула Рабах. «Но в этих условиях я его не вижу!» "То ты хочешь, чтобы я сделал?" в свою очередь вскипел капитан. "Скажи, и я так и поступлю. Ты уже наделал столько глупостей, что куда больше. О, Аллах, я уже проклял тот день, но ничего не изменишь." "Вот что исправит твоё положение!" радостно воскликнула Рабах, перепроверяя информацию со сканера дальнего обнаружения. Что там такое? недовольно вздохнул капитан, подходя ближе. То, что вернёт тебе доверие адмирала Паши, который просто будет обязан после этого дать тебе под командование, как минимум, крейсер. На экране горели координаты какого-то одинокого промышленного астероида в активной разработке. По инфракрасному изображению было понятно, что станция, внедрённая на космическую глубину, продолжает работать. «Обычная горная компания. Что в ней особенного?» — разочарованно махнул рукой Санжар Кая. «Необычная, а добывающая немедийскую руду», — улыбнулась лейтенант, уже стучавшая по клавиатуре в поисках дополнительных данных об обнаруженном объекте. «Так я и знала». Рабах победно откинулась в кресле. Исправительная колония Т-44-13, российская промышленная компания «Астромолот», осуществляет добычу и очистку немедийской руды до уровня, внимание, в 69%. — И что? — Не разочаровывай меня еще больше, — ударила кулаком в плечо молодому человеку Рабах. — Такой чистой руды ты не отыщешь на миллиарды километров вокруг. «Знаешь ее стоимость? Это же практически готовая броня для боевых кораблей. Доменная печь работает, а значит, если даже основной запас очищенной руды был данной корпорации и вывезен со стероида, то, что в данный момент там находится, хватит нам с лихвой. Заполним все пустые отсеки Микадем Хаира болванками из немедийской руды и привезем их Аскану». Подумал и улыбнулся в ответ капитан Кая. А затем сообщим координаты астероида, и сюда прибудет целый караван сухогрузов, и вывезет остальное. Это действительно очень ценный груз, практически такой же ценный, как золото. Стоимость даже той руды, что мы сейчас возьмём на борт, будет равна стоимости строительства на наших верфях целого линкора, кивнул Рабах. Аскан будет доволен. А что ж, лавата несколько часов подождёт. Обнял свою подругу Санжар, и та уже не сопротивлялась. Это что за клоун? Рабах недоумённо уставилась на экран, с которого на неё и Санжара смотрел человек в военном кителе с адмиральскими погонами на плечах. Он точно не флотский. Я, как командующий гарнизоном колонии, приказываю вам деактивировать орудия, погасить двигатели и сдаться, говорился с экрана странный адмирал. Откуда у него форма русского офицера? Капитан Кая повернулся к рабам. Ладно, неважно. Мекадем Хаир открыл огонь из главного калибра, и магнитные ворота, преграждавшие путь галерее, разлетелись на куски. Османский корабль медленно вошёл внутрь купола и начал стыковку с главным причальным персом. Быстро зачистить всех этих ряженых, сказал капитан своей девушке, которая уже была облачена в боевой эндоскафандр, а на голове её красовался стилизованный янычарский шлем. Сообщи, когда ты со своими ребятами закончишь, и тогда мы начнём погрузку руды. Дай мне полчаса. Кивнул Абах, выходя из рубки и собирая вокруг себя своих преданных солдат. Шута в золотых адмиральских погонах не трогать, он хоть и сумасшедший, но, видимо, здесь главный. Остальных, кто дёрнется, расстреливать на месте. 40 тяжелобронированных штурмовиков выскочили из открытых люков палубы микадема Хаира и длинными прыжками на пневмопоршнях практически мгновенно достигли ближайшего здания. Центра управления колонией. Еще через несколько минут модуль янычарами был зачищен, и несколько тел несчастных охранников лежали бездыханными в его коридорах, а тот самый отважный адмирал, стоя на коленях перед ухмыляющейся рабах, молил о пощаде. «Госпожа лейтенант, простите меня, я не хотел вас оскорбить», плакал Марк Аверьянович, не выпуская из рук своего любимого Аркадия, которому по выражению морды Было абсолютно наплевать на происходящее. Я сделаю всё, что вы прикажете. Боевой запал Марка Аврелия испарился очень быстро. Последние его всплески пропали, когда последний его охранник Борис Павлович опустился рядом с ним на пол с перерезанным от уха до уха горлом. Еничары чётко выполняли указания своего командира и не оставляли в живых никого, кто был хоть чем-то вооружён. Ты, хозяин этой колонии, поморщилась Рабах. "Да? Зачем надел форму, которая тебе не положена? Я хоть и презираю всех вас русских собак, но ваших флотских уважаю как врагов. А ты ничтожество оскверняешь эти погоны. Это не моё. Я взял мундиру настоящего адмирала, который находится здесь". Залепетал Марк. У тебя в колонии содержится боевой контр-адмирал? удивлённо воскликнула лейтенант, глядя на внушительную планку военных орденов, красующуюся на кителе. Да, это некто Александр Иванович Васильков, командир русского крейсера Одинокий. Если желаете, я укажу, где он в данный момент находится, и приведу его вам. У начальника колонии забрежела надежда на сохранение своей подлой душонки. Командир Одинокова, здесь у тебя, засмеялась Рабах. Не шути со мной так. Я клянусь вам, госпожа, вот его данные. Марк Аврелий подскочил к компьютеру и набрал код доступа. А! Вот это удача, всплеснула руками девушка. Аллах всё видит и сам наказывает, тех, кто этого заслужил. Лейтенант связалась с командиром Микадем Хаира. Дорогой В совсем скоро я приведу тебе подарок на нашу свадьбу. Много там руды. Послышался вопрос Санджара, который не понимал, о чём говорит его возлюбленная. Ещё не знаю. Но это уже не так важно. Рабах снова повернулась к Марку Аврелию. Есть очищенная руда на станции? Конечно, ответил тот. Только необходимо рабочее, чтобы погрузить её на ваш корабль. Не извольте беспокоиться, госпожа Еничар, мои люди всё сделают быстро. Только не убивайте меня, пожалуйста. Заключённые уже знают о нашем визите. Нет, я не успел им сообщить. Хорошо, довольно кивнула лейтенант. Где они сейчас находятся? Все на рабочих местах, в главном карьере удобны, отрепортировал Марк. Я могу вызвать челнок, и он мигом доставит ваших солдат на место. Молодец, адмирал. Соображаешь, ухмыльнулась лейтенант, связываясь со своими людьми. Говорил же мне старшина: "Не отходить от него ни на шаг". Нет, не послушался, и вот получай. Не знаю, откуда они появились, как из воздуха выросли, но сопротивления я оказать не успел. Только одного из нападавших сумел выключить, однако остальные четверо не предоставили мне возможности помахать кулаками. Двое из друзей моего смертельного врага Бритва крепко держали меня за руки, а их вожак победно ухмылялся, доставая из кармана свою знаменитую заточку. "А вот и всё, морячок, отплавал", сказал Бритва, поднося лезвие к моему носу. Забыли заслуги перед отечеством. Разрешаю тебе сказать последнее слово. Пожалуй, откажусь, выдавил я из себя, бегая взглядом по окружающему нас отвалам шлака. Не покажется ли рядом Иван не баба? Но нет. Старщины поблизости не наблюдалось, ведь он, в отличие от меня, сейчас был на своём рабочем месте. Твоё право, Ухмыльнулся головорез и уже было отвёл руку назад, чтобы нанести мне последний удар, однако не успел этого сделать. Бритва отлетела в сторону и схватился за окровавленную голову, когда в него полетел камень, пущенный рукой моего дружка и поддельника Айка Попадакиса. Тот, в отличие от небабы, всегда следовал за мной хвостиком и в этот критический момент оказался рядом. Толстяк никак ничего не мог сделать, чтобы помешать Зэком меня обезвредить, но и просто так не стал стоять в стороне. Я чуть не прослезился, понимая, что даже такой трусишка, каким являлся Попадайкис, пытается меня спасти. Конечно, бросок куска шлака в голову бритвы ничем бы не помог, кроме как ещё больше разозлил моего врага, но и за это большое тебе спасибо, старина Аякс. Однако я оказался неправ, потому как именно это пара минут, пока бритва и его ребята отвлеклись на моего толстого товарища, в итоге и спасли наши с ним никчёмные жизни. Когда взбешённый бритва вместе с ещё одним бандитом гонялись за попадакисом, пустившимся после своего меткого попадания на утёк, а затем притащили его, упирающегося и поставили на колени рядом со мной, прошли те самые 2 минуты. И вот прямо рядом с нашей милой компанией приземляется челнок Валеры Тарана, разбрасывая вокруг себя ударные волны от двигателей, пыль и куски руды. Из него высыпают несколько десятков облачённых в красно-чёрные боевые скафандры штурмовиков и рассыпаются по всему периметру. Несколько из них, во главе с черноволосой девушкой-лейтенантом, оказываются в двух шагах от меня и Айка. Без лишних слов лейтенант Еничар, этих кто я сразу узнал, направил штурмовую винтовку в голову Бритви и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не последовало, и девушка немного смущённо посмотрела на своё оружие. Поняв, что предохранитель сработал автоматически и не по её вине, лейтенант осмотрелась по сторонам. Увидев контейнеры ионных аккумуляторов, стоящие рядом, она всё поняла без лишних слов. Считывающая система её винтовки сама заблокировала работу оружия, чтобы не произошло попадания заряда в одну из таких батарей. Это не особо смутило лейтенанта. Она отбросила винтовку к себе назад за спину и голыми руками, как котёнка, отшвырнула от меня бедолагу Бритву через пару секунд за ним последовали остальные его дружки. Не сказать, что это она сделала именно голыми руками, ведь на девушке в данный момент был надет боевой скафандр, и удар ее руки, облачённой в бронированную рукавицу, был с хож с ударом профессионального боксёра тяжеловеса. Итак, передо мной тот самый легендарный Геаур Васильков, ухмыльнулась Рабах, посмотрев на подбежавшего к ней Марка Аврелия со своим Аркадием. Это он, госпожа, закивал начальник колонии. Ты зачем надел мой мундир? возмутился я, совершенно не обращая внимания на присутствующих рядом янычар. Совсем с ума сошёл. Мне не нужно было объяснять, как и почему оказались здесь штурмовики османского флота. Единственное, я сначала грешным делом подумал, что они специально прилетели за мной на астероид. Не сильно задавайся, усмехнулась девушка в янычарских доспехах. — Никто за тобой не охотился. Мы здесь за немедийской броней. Ну и отказываться от такого жирного трофея тоже не станем. — Слышь, Шайк, они и тебя заберут с собой, — неудачно пошутил я, уцепившись за слово «жирный». — Я-то им зачем? — обомлел тот. — Вот этот упитанный был с Васильковым и участвовал в боевых действиях. продолжал докладывать Марко Врели своей новой хозяйке. Это бывший капитан транспорта Македония. О. И это название гражданского корабля я уже слышала в отчётах о сражении у перехода на Тавриду, кивнула Рабах. Однако тал стяг в сравнении с русским контр-адмиралом, захватившим наш Абдул-Кадир, ничего не значит, как военнопленный. Как это ничего не значит? Возмущён Назарал Айк трусливость, которого пропадало, как только его значимость в этом мире ставилась под сомнение. Вы и вправду думаете, что адмиралу, у которого молоко на губах не обсохло, мог без поподакиса в одиночку справиться с Абдул-Кадиром? Вы не доумки. Без меня, Сашка и все его дружки давно бы мёртвыми летали по разгерметизированным отсекам своего одинокого то помог перехитрить капитана османского линкора и заманить того в ловушку, а? Александр Иванович, не молчи, подтверди, что без меня и моей Македонии у тебя бы ничего не получилось. Айк начал трясти меня за плечо. Не думаю, что подтверждение этого факта тебе как-то поможет, покривился я и с подлобья, посмотрев на суровое выражение лица Рабах. Ну, если это так принципиально, то да. Я сумел захватить Абдул-Кадир, в том числе с помощью капитана Пападакиса. Айк победно уставился на Янычар, вроде «Ну, что я вам говорил?» «Хорошо, тогда Толстого в расход», — решила лейтенант, долго не думая. «Почему в расход?» — побелел Пападакис. «Возьмите меня в плен, как и Василькова». «Ты слишком незначительная фигура», — пояснил Рабах. Конт-адмирала я приволаку к нашему султану на верёвке. Это смертельный враг Османской империи. И он достоин умереть лично от рук моего господина. А ты? Девушка посмотрела на Айка и носком бронированного ботинка чиркнула по земле. Не дороже вот этой пыли под ногами, а так как участвовала в боях с нами, просто сдохнешь здесь. Да что за вселенская несправедливость! запищал Айк, оборачиваясь ко мне. "Кто тебя, Александр Иванович, за язык тянул? Теперь вот расстреляют. Ты же сам попросил подтвердить". Возмутился я тем, что поподаки в итоге хочет меня сделать крайним. "Определись сначала в своих желаниях, а потом верищи. Я жить хочу", прикрикнул Айк. "И по возможности жить хорошо". "Ну, извини". Не всегда происходит то, что нам хочется. "Ну вы закончили выяснять отношения?" прервала на сабах. "Хорошо." Лейтенант включила локальный канал связи с янычарами. "Всех находящихся в каюре работников собрать и построить у челнока", приказала она. Штурмовики бросились выполнять распоряжение и изгонять всех заключённых на пятачок перед шатлом. Скорее здесь выстроилась огромная толпа людей в оранжевых рабочих комбинезонах, более чем в 300 человек. Еничары в своей манере, долго не уговаривая, а выбивая зубы и ломая руки всем не желающим подчиняться, построили זаков в несколько шеренг перед своим командиром. На сайком лейтенант держал рядом с собой подобно vip-персонам Я посмотрел на нестройные ряды заключённых. Большинство лиц, смотрящих на меня, были хмурыми и сосредоточенными. Я сначала не обратил на это внимания, ибо голову мою занимали мысли о том, как спасти Айка от расстрела, а самому избежать позорного плена. Но чем дольше я наблюдал за людьми вокруг, тем очевиднее вырисовывался план моих дальнейших действий. Странно, А может, это только для меня необычно было наблюдать, как вроде бы лишённые свободы, отрицающие систему и ненавидящие государственную машину люди сейчас, когда чужаки их согнали подобно скоту в стадо, смотрели на них такими ненавидящими глазами, будто на своих кровных врагов. Похоже, у русских ненависть к захватчикам в генетическом коде прописана. А своих собственных можно и потерпеть. Я видел Ивана небабу, который стоял с кровоavленным лицом и руками, видимо, сопротивлялся ины чарам. Видел Валеру Тарана, который находился чуть в стороне от остальных, также держась за поломанную руку. Заметил даже злой и презрительный взгляд моего старого знакомца Бритвы, только прожигал он этим взглядом не меня, а ту самую османку, которая не дала ему со мной расправиться. Фланса зрел в моей голове моментально, да и ничего другого невозможно сейчас было придумать. Между тем Рабах толкнула вперёд себя Марка Аврелия, разрешая ему говорить. Заключённые, сегодня наша колония была освобождена воинами великого султана, Пафос начал тот. Всем, кто не станет противодействовать новым властям и продолжит усердно работать, будет подарена жизнь. Те, кто не захочет выполнять распоряжения госпожи лейтенанта, понесут серьёзное наказание. Меньше лирики, поторопил его рабах. Нам с вами необходимо в кратчайшие сроки загрузить на военный корабль госпожи лейтенанта максимум очищенной руды, продолжал начальник колонии. Работать будем без перерыва и смен. Всем надеть экзоскелеты и выстроиться по бригадам. Я лично распределю вас по местам. Толпа молча слушала Марка Аврелия и продолжала стоять, не двигаясь с места. Я к своему удивлению заметил, что многие в этот момент смотрят не на своего начальника, а именно на меня. Или это мне показалось? На всякий случай я слегка кивнул в сторону толпы, как бы давая добро на это действие. Может, они совсем и не спрашивали у меня разрешения? Тогда типа просто кивнул головой. Заключённые по одиночке начали выходить из строя и залезать в штатные экзопогрузчики, переглядываясь между собой и косясь на Инычар. Рабах тоже заметила, что рабочие постоянно смотрят на меня и, кажется, начала об этом беспокоиться. Адмирал, даже не думаете что-либо предпринимать? Улыбнулась она мне холодной улыбкой кобры. Да я поначалу и сам этого не хотел, пожал я плечами и вздохнул. Но против воли народа разве пойдёшь? Я поймал взгляд Ивана Небабы, который уже залез в своего робота и дал отмашку. В ту же секунду экзопогрузчик старшены схватил руками манипуляторами ближайшего к себе инычара и как в страшном фильме разорвал его пополам, будто тряпичную куклу. Извините, лейтенант. Несмотря на то, что вы дама, но я вынужден это сделать. Сказал Яиса и со всего размахал бом, заехал в незащищённое, забрал им шлем у лица Рабах. От такого удара девушка упала без сознания, а я тут же получил ответный удар в лицо от одного из её солдат. Бронированная перчатка янычара выбила из моей головы лишние мысли и эмоции. Падая на землю, за секунду до того, как отключится, я, помутневшим взглядом, увидел, как таран и попадаки сразу с двух сторон набрасываются настоящего у челнока османского солдата. Как старшина Небаба бьется сразу с тремя налетевшими на него янычарами, размахивая своими огромными манипуляторами. Как триста человек голыми руками разрывают османских солдат, несмотря на надетые на тех боевые доспехи. Мой обидчик продолжал опускать мне на голову удар за ударом, видимо, мстя за разбитый нос своего командира. Последним кадром, перед тем как окончательно потерять сознание, был приближающийся ко мне и моему противнику этот вездесущий бритва, у которого в руке тускло блестело лезвие ножа. Эх, жаль погибать от заточки Зэка в разгар такой эпической битвы. Ну, похоже, ничего не поделаешь.